Человек церкви в голубом переплете Передо мной лежит новая книга. Она в голубом глянцевом переплете. Напечатана на превосходной бумаге и содержит множество иллюстраций. Том имеет пространное название. Человек церкви к двадцатилетию со дня кончины и семидесятилетию со дня рождения высокопреосвященнейшего митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима патриаршего экзарха Западной Европы. Составители автора предисловия, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювенали, кроме того, сообщает, что это издание Московской епархии, 98 год, и осуществлено оно по благословению святейшего патриарха московского в Сеярусе Алексея II. Состав авторов впечатляет. Среди них четыре патриарха, девять митрополитов, Десять архиепископов, несколько архимандритов и преториев. Все они делятся с читателем своими воспоминаниями о человеке, который составил целую эпоху не только в истории Московской патриархии, но и в жизни иных христианских конфессий. Но увы, того, кто захочет получить понятие о личности митрополита Никадима, подстерегают определенные трудности то ли в распоряжении московской епархии не нашлось литературного редактора, то ли составитель счел неудобным подвергать правки тексты сыновитых авторов, но их стиль зачастую оставляет желать много лучшего. Вот несколько тому примеров. В период его плодотворной архипасторской жизни при богом дарованном ему необычайном таланте что немало послужило в дни холодной войны, сплочению мирлюбивых сил, противостоять силам зла и объединению христианских церквей братское содружество, в да будут все едино. Евангелие от Иоанна, глава 18 стих 21. Для меня в сложных административных проблемах, которые переживала наша святая церковь, в тот период не было другого человека, кроме блаженной памяти митрополита Никодима. С кем я мог бы разделить свои тревоги и просить мудрого совета митрополит харьковский никодим страница 281 время было для духовенства очень трудное священник в не регистрировали сидел я днями в приемную уполномоченного и он не принимал меня хотя и видел мои страдания ведь я переехал из кисловодска в петрозаводск с милого юга в сторону севера переходить было очень непросто Да еще была холодная зима, а на дворе март месяц. На хиротонии моей присутствовала моя благочестивая родительница, старица Матрона, которая поклонилась владыки в ножки и по-русски поцеловал их. Это из воспоминаний Ставропольского митрополита гидиона Считаю нужным от себя добавить, что целовать ножки архиереем обычай не только русский, сколько ватиканский. Ну и последний подобного рода пассаж — это из мемуаров митрополита Литцкого Тимофея, страница 200 Тех, которые его знали, он ежедневно привлекал своей выдающейся личностью, ослепительной любовью, апостольским наставлением, трудолюбием, дружелюбием и приветливостью, любовью к церковным службам, заботой о ритмичном функционировании Богословской Академии, желанием увеличить монашеский чин своей епархии и его служением обогатить русскую церковь, которая постоянно давала свое свидетельство среди различных трудностей в рамках советского общества и встречала лицом к лицу холодное и часто непонятное поведение и подозрительность ближних братьев и данных. Но не только косноязычие некоторых мемористов Мешает читателю получить правильное представление о личности митрополита Никодима и о водеяниях. Почти у всех авторов этого сборника мы находим некое умолчание. Они в один голос свидетельствуют, что почивший иерарх был не только человеком церкви, но и патриотом. Владыка Никодим никогда не отрывал своего служения церкви от своего пламенного и любящего служения своему народу, своему отечеству. Страница 40. Ему удалось выполнить долг и гражданина, и христианина как перед своей родиной, так перед Святой Церковью. Страница 1030 Он был настоящий патриот, верный сын России и Православной Церкви. Страница 375. Но ведь мы хорошо помним, что во времена митрополита Никодима слово россии было почти крамольным. На роль нашей Родины претендовал коммунистический, атеистический Советский Союз. Подлинные сыны православной церкви были загнаны в катакомбы, сидели в тюрьмах или, в лучшем случае, были в эмиграции. И невольно возникает вопрос, как же удавалось митрополиту служить одновременно двум господам? Увы, внятного объяснения этому в книге не отыщется. Но все же один из мемуаристов выражается яснее прочих. У Тверского архиепископа Виктора читаем «Сейчас многие способны обвинять прежде бывших иерархов в сотрудничестве якобы с КГБ, в том числе и владыку Никодима, но другого-то выхода и быть не могло. Жить-то церковь должна была, потому и реализовалась особая деятельность, чтобы не допустить полного уничтожения церкви», страница 360 Церковные люди моего поколения прекрасно помнят, каким образом эта особая деятельность реализовывалась. Мы без стыда не могли слышать патриарших пасхальных посланий, где не столько говорилось о воскресшем Господе, сколько об американской агрессии во Вьетнаме. В те годы просто чудовищно был журнал Московской Патриархии. Там крикливо боролись за мир, то бишь за всемирное владычество коммунистов. Там публиковались лукавые статьи, где доказывалось тождество христианства и марксизма, там начисто отрицались большевистские гонения на христиан, а новомученики и исповедники российские именовались политическими преступниками. И вся эта наглая ложь свидетельствовала о том, что московская иерархия играет роль безгласной прислужницы безбожного и жестокого режима. «Человек-церкви» — удивительная книга. Она наглядно показывает, что ученики-ставленники и митрополита Никодима, подобно французским бурбонам, ничему не научились и ничего не забыли. А посему и все призывы к покаянию, которые раздаются страной зарубежной церкви, да и в самой России, этими людьми просто не воспринимаются и никогда ими услышан не будут. Если предположить, что покойный митрополит Никодим действительно был человеком церкви, то неизбежно возникает вопрос, что это за церковь такая, способная распространять ложь и присмыкаться перед безбожниками. Уж во всяком случае не та, которую апостол Павел называет «столпом и утверждением истины», не та, что не имеет пятна или порока или чего-либо подобного. И можно с полной уверенностью утверждать, церковь митрополита Никодима есть тот самый сон суетный, от которого столь решительно отделяет себя псалмопевец. «Возненавидьях церковь, лукавнующих и с нечестивыми не сяду» Псалом 25, стих 5, 1999 год.